Глава 3. Это зашло слишком далеко. Джо потянулся за рацией, готовый вызвать подкрепление. Ему следовало придумать, как это сделать ещё 10 минут назад, и к чёрту помехи. Девушка явно ему что-то подсунула, в жвачке или ещё как, напичкала его какими-то галлюциногенами. Хрен их знает, как они сделали его копию из какого-то бедолаги. Зато Джо точно знал, он в шаге от того, чтобы покончить с этой бандой раз и навсегда. Разве можно было думать, что они не станут сражаться? Наивно, даже самонадеянно. И это его вина. Вина была, а вот рации не было. На ее месте рука Джо нашла только пустоту. «Паршиво выглядишь», — заметила Дейзи Мэй, почесывая свой впалый бледный живот. Присядь, пока не свалился. Джонни обратил внимание на девушку. Её голос стал белым шумом, и присев на корточках, двинулся к трупу. Никуда не денешься. Сходство было поразительным. Его чуть крючковатый нос, четырёхдневная щетина, те же серые глаза. Только кожа была другой, поскольку уже выглядела восковой. Весь цвет ушёл вместе с жизнью бедняги. Она сказала, что ты можешь оказаться отрицателем, произнесла Дейзи Мэй, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, будто дожидаясь заказанного фастфуда. Со стариками, сказала она, так часто бывает. До меня, кстати, сразу дошло, типа кто ещё может выглядеть как я, кроме меня. А вот ты слишком заумный для правды. Ну, то есть, ты себя таким считаешь. По правде, ты тупее грёбаной лошади. Сделай вдох, подумал Джо. Переведи дыхание и не замечай её болтовни. Через 5 лет всё это станет байкой для послеобеденных разговоров, анекдотом, с которого они начнут книгу про тебя в серии суперполицейских, первым эпизодом биографического фильма. У этого есть рациональное объяснение, сказал он, медленно поднимаясь на ноги и поворачиваясь к девчонке. Тут друган ты прав, ответила Дейзи Мэй, закидывая в рот ещё одну полоску жвачки. Ты мёртв. Куда уж рациональнее? Джо одарил её скудной улыбкой. И что? Хочешь сказать, я призрак? Ты об этом мне рассказываешь? Я тебе ни о чём не рассказываю, ответила Дейзи Мэй, изучая ноготь. Просто веду тебя к воде. А будешь ты пить или нет дело твоё. Джо посмотрел на свою руку, сжал её в кулак, вдохнул, выдохнул, подпрыгнул на месте. Слишком бодрый для призрака, не находишь? Дейзи Мэй закатила глаза. Предпочитаешь звон цепей и простыню, да? Это можно устроить. Джо шагнул вперёд и ткнул её вытянутым пальцем. Девушка слегка вздрогнула. Будь я призраком, мой палец прошёл бы сквозь твою руку. «Ты смотрел слишком много дерьмовых ужастиков», сказала Дэйзи Мэй, «или слишком мало? И к твоему сведению, мы не пользуемся термином «призрак». От него попахивает расизмом». Джо фыркнул, потом подошел к покрытому коркой грязи окну. Его привлек слабый звук сирен. Он улыбнулся, несмотря на безумие последних минут. «О, уже кое-что». Или ты собираешься сказать, это призрачные сирены? Дейзи Мэй подошла к Джо и уставилась мимо него на синие огни на горизонте. "Не, это настоящие свиньи, без вопросов". "Свинья презрительное название полицейского в Англии". Джо улыбнулся удовлетворенный и присел на подоконник. "Ладно, тогда ты сможешь доказать свою точку зрения, верно?" «Если мы призраки, или как там это называется, без обид, тогда они нас не увидят, так?» Дейзи Мэй подмигнула и стукнула пальцем по его лбу. «Вот он, тот могучий мозг, о котором я столько слышала. Мы будем вроде Шерлока и Ватсона в астральном плане, ты и я». Сирены стали громче. Потом разом стихли. Их сменил скрип шин по асфальту. «Прямо восторг!» – заметила Дэйзи Мэй. Видела пару полицейских рейдов, но ни разу не была внутри. Пока Джо слушал стук кулака в дверь, по его спине крались осколочки сомнений. Тело на полу ничуть не утратило чудовищного сходства с ним. По крайней мере, прибывшие парни будут потрясены. Однако уже через час они вместе посмеются в участке над этой историей. Как только будут установлены факты, найдется рациональное объяснение. Так всегда бывает. Тишина. Потом звук встречи металлического предмета с чем-то деревянным, хруст обломков, выкрики предупреждений. Джо сглотнул. Его сердце мчалось галопом рядом с мерно вздымающейся волной паники. Но разве все это представление не свидетельствует, что девчонка говорит чепуху? Трудно представить себе призрака, которого трясёт паническая атака. Да и вообще трудно представить себе концепцию призраков. Звуки двух-трёх пар ног внизу. Должна быть вооружённая группа реагирования, если здесь была стрельба и её слышали. Дейзи Мэй приложила палец к губам, изобразив цс. Джо отмахнулся от неё. Я, детектив-инспектор Джо Лазарус. Здесь один труп. Выстрел в живот. Один свидетель. Технически я не видела, как тебя шлёпнули, прошептала ему в ухо Дейзи Мэй. Но ты кричи дальше, если тебе от этого легче. Джозата пило облегчение, когда он услышал, как шаги внизу замерли. Они его услышали. Он триумфально улыбнулся девушке, потом пошёл к двери, остановился, услышав шаги на лестнице, и обернулся. «Если не хочешь, чтобы тебя подстрелили, рекомендую следовать моему примеру». Джо заложил руки за голову и пошел медленнее, чтобы Дейзи Мэй успела приноровиться к его темпу. Девушка насмешливо скопировала эту позу. «Я не вооружен и иду к верхней площадке». «У тебя столькому можно выучиться», – прошептала Дейзи Мэй. Джо не обратил на нее внимания. Снова сглотнул, идя к двери, из-за которой приближались почти беззвучные шаги. Потом он их увидел. Двое из ВГР. Один с пухлой короткоствольной винтовкой, второй с относительно изящным Глоком 17. Оружие спереди, но не слишком далеко от корпуса. Пальцы на спуске, готовый сделать то, что нужно, если будет нужно. Секунду, возможно, меньше. Джо оказалось, что всё в порядке. Секунду, в которую люди из ВГР замерли, будто увидев перед собой на лестничной площадке мужчину и девушку, будто готовясь приказать им встать на колени, если они не хотят, чтобы их изрешетили пулями. Эта секунда прошла. Мужчины двинулись вперёд к ним, глядя сквозь них. Так не бывает, подумал Джо. Так не бывает, и через секунду я проснусь и скажу это вслух. Тоща ладонь Дейзи Мэй легла ему на спину. Первый раз всегда жёстко выходит, сказала девушка. ВГР-овцы были в нескольких дюймах от них. Детектив-инспектор Джо Лазарус неверным голосом произнёс Джо: "Один труп. Похоже, истек кровью какое-то время назад". Будто кто-то льёт воду на твою душу, так он думал об этом после первый раз, когда кто-то прошёл сквозь занятое им пространство. Пока бронежилет и винтовка копа проходили сквозь Джо, его чувства отчаянно пытались обработать происходящее, а тело отказывалось повиноваться команде проснуться. Будто виртуальная реальность, которую невозможно отключить, ни шлема, чтобы снять ни игры, чтобы поставить на паузу. Это была настоящая жизнь или то, что наступает после неё. Мужчины прошли сквозь него в комнату и остановились, увидев тело на полу. Коп с глоком потянулся к рации на левом плече. "Один погибший", тихо произнёс он. "Повторяю, один погибший. Срочно скорую". Его напарник присел у неподвижного тела, проверил пульс для скорой познавата. Коп с глоком покачал головой. Паршивое дело. Будут серьёзные последствия. Разве бывает по-другому, произнесла Дейзи Мэй, взяла Джо за руку и обернула мир белым.